История 23. Одна мысль. Руслан Мусин. Предприниматель, лауреат премии РБК, стартапер 2019 года. Запускал проекты Spicus, Kokodom, Yarmonka, Joyce.space. Был трекером школы стартапов Сколково, наставником в Google, Сбербанк, Росконгресс и ОСИ. В настоящее время развивает проекты Verspeak, Omcon и Burngram. До 36 лет я работал преимущественно в корпоративной сфере, в больших структурах с мощным административным и ресурсным скелетом. Ровно в середине 2014 года, в день своего 36-летия, я решил завершить свою корпоративную карьеру руководителя структурного подразделения крупной корпорации и сделать полугодовую паузу, чтобы в новом 2015 году начать свой личный проект, который еще не придумал. За полгода у меня появился партнер, и мы решили запустить собственную компанию, которая будет развивать сразу два, а потом оказалось, что даже три проекта в области IT-сервисов. У нас с партнером были собственные накопления, которых мы считали, нам хватит на все, без привлечения сторонних инвестиций. Также был большой, по нашим собственным оценкам, опыт реализации проектов и планы завоевать мир за год, максимум за два, всеми нашими проектами сразу. Мы быстро организовали российское юрлицо, наняли разработчиков, дизайнеров и маркетологов, а заодно слетали в Гонконг и открыли там компанию на двоих, так как мы не на шутку хотели завоевать мир уже завтра». Реализуя сразу три проекта, объединенных тем, что в каждом была своя IT-инфраструктура, включающая приложения и админки из абсолютно разных отраслей. Мы сами того не замечая, начали постепенно загоняться. Все три проекта постоянно требовали вливания все новых и новых инвестиций из наших с партнером кошельков. Так продолжалось почти два года. Наши деньги заканчивались, проекты выглядели замечательно, а монетизация все не наступала. Кроме того, все три направления требовали постоянного переключения внутри команды, так как все делали одни люди, а не три разные команды. Это очень выматывало и возникали ситуации, когда сложно было понять приоритизацию, как будто все нужно было делать одновременно. Сначала, абсолютно закономерно, мы сами закрыли самый маленький проект, который, помимо всего прочего, включал живую составляющую в виде стада перепелок. Это был проект «Кокодом. Модульные фермы». Все это живое требовало много внимания, эмоций и терпимости от запаха в нашем офисе и жалоб администрации до клиентов, у которых не было претензий к модульным домам. Но были претензии к перепелкам, которые устраивали гладиаторские сражения не на жизнь, а на смерть. Следующим проектом на закрытие стал маркетплейс с фандрайзингом для фермеров «Ярмонка». Инфраструктуру сервиса мы сделали, но не смогли мотивировать в нужном количестве, собственно, фермеров. Так как люди, они занятые и преимущественно не IT-сервисами, а своими хозяйствами. И заниматься еще своим участием в нашем маркетплейсе им было некогда. Но мы не могли все делать сами за них, за всех. Поэтому проект сначала заморозили, а потом и вообще закрыли. Хотя он нам искренне нравился, и мы строили большие планы по его развитию. Оставшийся проект был сервис онлайн-переводов который тоже постоянно трансформировался от сервиса вызова переводчика для помощи туристам до сервиса переводчиков жестового языка для глухих людей. Но все-таки из всех трех приносил доход даже во время экспериментов. Фокусировка на одном проекте позволила нам без суеты провести полноценное исследование потребителей нашего продукта, их потребностей и желаний и сузить применение сервиса до онлайн-услуг синхронного перевода для организаторов мероприятий с участием иностранных спикеров или участников, которым нужен был живой перевод. За полгода мы перезапустили проект и начали расти, улучшая пользовательский функционал и формируя сообщество переводчиков, которые, хотя и не все сразу, начали использовать нашу платформу Verspeak для дистанционного оказания услуг, синхронного перевода онлайн и оффлайн мероприятий, но пересмотрели свою позицию с началом пандемии. Основной вывод из моего личного опыта. Я стал жертвой своих собственных убеждений в том, что я могу малыми ресурсами управлять сразу несколькими проектами. Проблема была в том, что в корпоративном секторе я управлял сразу несколькими проектами, полагаясь на большую инфраструктуру поддержки и почти безграничный финансовый ресурс. А в своих собственных проектах этого не было, и приходилось оптимизировать как процессы, так и финансирование по ходу пьесы. Опыт реализации первых проектов дал мне четкий скрипт для реализации других проектов. Идея без реализации ничего не стоит. Не следует закрываться в себе в опасениях кражи идеи. Идей много, но их нужно малобюджетно тестировать и фокусироваться на одной. Команда и делегирование с четким распределением. Чем раньше, тем лучше. Дедлайны и бюджетирование. Как бы ни хотелось объять необъятное. Предыдущие неудачи это не неудачи, а страховки от будущих ошибок. Всем удачи и профита в проектах!